Глава 18. Во дворе детинца собрались хмурые бояре. «Ерамила!» К нам навстречу пробивался дядька Евсей. «Вы как здесь?» «Позвали нас?» Вышел вперед Видогор. «Мы княжну звали Народ расступился, и перед нами очутился Гордей. «Ливонцы городу идут. Всякая помощь надобна». Сердце сжалось. Мы не успевали доделать стену. Придется значительно ускориться. «Сколько магов у нас, окроме княжны?» «Фрол есть!» — крикнул кто-то. Мало он еще. Едва десять годков минуло». Отрезал заросший до глаз густой бородой боярин. «Елизар, зовите!» Я вспомнила, как не сватали этого боярского сына, что-то отца его не видать. А вот и он, Легок на помине. «Елизар — желтый чародей. Где ему с ливонцами сладить? Так чай не один будет, с дружиной. А девицу вы хотите против ворогов послать?» А девицу вы хотите против ворогов послать? крикнул Евсей так, что уши заложила. Все пойдем. Видого размахнул руками, по площади детинца пронесся порыв ветра. Негоже мужам по домам отсиживаться. Князя нет, самим думать надо, своим умом справляться. В ворота ворвался мальчишка на коне, тот же, кто принес весть о нападении. Князь! Едет! По толпе пронесся дружный вздох облегчения. Прибыл государь крестился рядом со мной Гордей. «Никому не расходиться», — велел Видогор. Ждем Александра». Люди ёжились на морозе, только нам с наставником было нипочём. Не берёт в холод, думаю, жара тоже. В тере, Майда, в людную палату. Примечание автора. Палата, зал для приемов. Гордей глянул на высокое резное крыльцо с надеждой. «Нечего рассиживаться, чай не вымерзнешь», — нахмурился дядька Евсей. «Дел не в проворот. Князя дождемся и по домам». Пока бояре спорили, ворота детинца распахнулись, впуская дружину, во главе которой ехал Александр на разгречённом гнедом скакуне. уши не чаяли!» — спохватился кто-то. «Заступник приехал!» Князь криво усмехнулся. «Будет вам!» В глазах его еще горела обида на своевольных бояр. Задержались в пути. Брат мой Ярослав с подмогой пришел. «Яромила!» отыскал меня Александр. «Твоих рук дело? Стена ледяная. Мы с наставником решили сделать, чтобы люд спасти, коли враг в город ворвётся». «Знатная затея, княжна». Александр спешился, подошел ближе, не обращая внимания на бояр. «Помоги, Ерамила Владимировна, город оборонить. Чародеев в дружине немного. Дозорные говорят, что ливонцы своих кудесников ведут». «Дозволь тебе кое-что показать, князь», улыбнулась я. Отдохнуть надо, в баньку бы сходить», — заворчали вокруг. «Успеется», — поднял руку государь, утихомировая ставших внезапно услужливыми бояр. Мы отошли в сторону. К Александру присоединился юноша лет восемнадцати, блондин, как и князь высокий, серо-стальной цвет глаз, тот же упрямый подбородок, что у старшего брата. «Брат мой, Ярослав Ярославич», — коротко бросил Александр. «Сказывай, княжна». «Выступаем сей же час, ждать некогда». «Ввели цепи подать ненужных», — сказала я. Брови мужчин возметнулись ко волосам, но Видогор кивнул, и Александр успокоился, отдал приказ кому-то из Челеди. Получив желаемое, быстро свояло големя, наставник взмахнул руками, и ледяной воин поднялся. Народ, толпившийся вокруг, отпрянул кто куда. «Чур меня, чур!» — закрестился Гордей. Дядька Евсей рассмеялся. «Вона какого воина для вашей дружины Яромила создала!» У Александра с Ярославом загорелись глаза, они обошли голема кругом. «Что может твой воин?» Усмехнувшись, подняла ладони. На кубах, что заменяли моему ледяному ратнику руки, показались шипы. Взмах, и в забор полетели мёрзлые копья. «Вот уж диво!» Гордей пригнулся, когда голем метнул свои орудия. «Много таких создать можешь!» Князь без страха подошел к моему творению. «Одного. Сейчас сделал воина в рост обычного человека. Но могу создать его куда шире и выше, чар хватит. Но могу создать его куда шире и выше, чар хватит. Только управлять им одной не выйдет. Нужно двое. Второй кудесник воздуха». Князь задумался, потер подбородок. «Ярослав землёй владеет. Он тоже может такого воина сделать?» «Да, я покажу, как». Ратник сей големом называется. Еще у меня одно орудие есть. Здесь показать не могу. Народ поранится. Княжна-то княжна! Что за мастерица? раздалось из толпы. Кудесница, чародейка! А ну, как этого страховидлу ливонзе разобьют! А сами попытайтесь! Повернулся к толпе. Голем стал послушнее, чармы с каждым днем становились податливее. Дружинники князя окружили ледяного ратника. «Сейчас потешимся. да силушку ратника ледяного испробуем!» — крикнул один из воинов. Я направила голема прямо на них, забрасывая пористыми сосульками, чтобы ненароком не ранить никого. Ратники прикрывали щитами, рубили его мечами, но я успевала наращивать лед снова. «Воин-то! Воин зачарованный! Гляди!» — толкали бояре друг друга в бок. «Хватит!» Александр поднял руку, привлекая внимание. «Натешились. Яромил, ты едешь с нами. Видогор тоже». Князь посмотрел на хмурого Евсея. «В обиду княжну не дам. Но войско Ливонское велико. Каждая помощь важна». К нам подошел Ярослав. Коля, научишь меня, как голема, сделать, то сам буду за тебя стоять». «Не нужно», — улыбнулась я. «С воином этим справляться нужно приладиться?» «По коням», — раздался клечевой воды. «Книжна, едешь с нами? Подал мне руку Александр. Взяла его ладонь, взбираясь в сани, на которых приехали мы с Видогором из Слободы. Яра, пробрался к нам дядя Евсей. Береги себя. Махнула ему рукой. Сестер берегите. Сани тащились позади дружины, воины привычно впереди не выказывая и тени усталости. Стены не осилили. Расстроенно сказала я Видогору. Не корей себя. Князю помощь важнее. Дорога лежала белой скатертью перед нами, копыта лошадей притаптывали свежевыпавший снег, сани легко катили мимо продрогших лесов, полей, укрытых белой пеленой. Зима, сказочная красавица, прикрыла кружевами каждый кустик, развесила ледяные серьги на осины и березы. И не верилось, что впереди нас ждала смертельная угроза, что рыщет ливонские войска по родной земле, сжигая дома, уводя в полон людей, убивая женщин и детей. «Эй!» Раздался клич позади нас, галопом к войску приближался всадник, и я прищуривалась, всматриваясь вдаль. «Да это же Ратмир!» — вырвалось у меня. «Он ведь слово дал тебя уберечь!» — улыбнулся Видогор. «Откуда знаешь, наставник?» «Старика многое ведомо!» — хитро заглянул на меня учитель. «Кого там несет? воевода чуть подстал. «Книжный охранитель!» — крикнул воин, шедший рядом с санями. Ратмир погонял своего скакуна, И скоро был возле нас. «Княжна, на силу вас нагнал. У коня под седаком бога ходили ходуном». «Как ты узнал, где мы?» «Боярин сказал. Только я и успел что лошадь оседлать». Ратмир снял шапку, вытирая вспотевший лоб. «Обещался тебя беречь, Ирамила». «Сколько охранителей у тебя?» — хохотнул Видогор. «Сам князь и брат его обещали проследить». Ратмир рениво покосился в сторону Александра и Ярослава. «Не злись, охранитель». Улыбнулась я ему. Скоро начало смеркаться. Зимний день короток. Мы свернули на постой в маленькую деревеньку. Там, когда воевод распорядил всех по домам, меня отыскал Александр с братом. Еромила, научи нас, как голема создать». Позвала с собой видогора. Вместе мы собрали нового воина. В этот раз в два человеческих роста. Поднимая его в воздух, Александр». Голем несколько раз дернулся, но потом встал над нами. «Полегче, княжна». Осадил его видогор. На земле держи, не задирай. Скоро Александр понял, как управлять големом. Ярослав и спросил у крестьян ненужные ржавые цепи, сотворил своего голема из мёрзлой земли. Вместе с видогором они подняли земляного воротника. Из голема торчали ветки, перлая солома, корни. Выглядел он ужасающе. Я осмотрела внушительных наших бойцов. «Ливонцев будет чем удивить. Предвкушающе приговорила я и увидела, как азартно заблестели глаза волшебников.